Взлет. Теперь меня звали руководитель, но на самом деле руководителем была Саван. Она говорила мне, что делать, и я делал. Она принадлежала к тому типу людей, которые могут, если их вежливо попросить, спланировать логистику для любой из тех техно-воин, которые так любят начинать американцы, что не мешает им в дальнейшем вести переговоры о прекращении огня во время приготовления обеда. В компьютерном центре она завела таблицу для ведения учета количества регистрационных карточек избирателей, впечатанных каждым оператором ее смены, выполняла административные обязанности, проверяла, все ли обеспечены работой, решала поступающие проблемы, переводила для международного персонала и еще находила время писать своим друзьям в США. К пакету копий избирательских карточек, прибывающих каждый день, прилагали листок с их номерами, которые кто-нибудь сразу же заносил в компьютер. Двум или трем операторам нужно было от десяти до двадцати часов, чтобы занести данные по двум тысячам карточек в один терминал. После этого дежурный из международного персонала делал пометку о том, что работа с пакетом завершена и можно выйти. Проблема заключалась в том, что операторы иногда забывали впечатать две или три, а в плохой день и тридцать карточек, поэтому руководитель не мог закрыть пакет в системе и терминал оператора зависал. В этом случае международный руководитель должен был запросить в компьютерной системе номера пропущенных карточек. Руководитель КМЕР в таких случаях должен был вручную отыскивать пропущенные карточки. иногда сонный оператор мог вбить номер один семь ноль два один ноль пять семь шесть пять как один девять ноль два один ноль пять семь шесть пять сообщив компьютеру что избиратель жил в стынг а не в Сиемриапе. это означало что настоящему номеру один девять ноль два один ноль пять семь шесть пять и стынг если его карточку еще не ввели присваивалось другое имя Позднее этот избиратель и из стынг Троенга не мог вести свои данные. Проще говоря, система работы в Камбодже оказалась гораздо более сложной, чем та, которой нас обучали в Нью-Йорке. Если международный руководитель и руководитель КхМЕР не работали слаженно, как правая и левая рука, в системе создавался затор, и проблема переходила в следующую смену. Но Саван. Могла петь, танцевать и писать письма одной рукой, а одновременно помогая мне другой. Так что все было под контролем. Она так хорошо со всем справлялась, что я решил научить ее делать компьютерный поиск и позволить ей пользоваться моим паролем неограниченного доступа. Я в ней не сомневался. Для нее я был хорошим начальником, потому что доверил ей настоящую ответственность. Кое-что, тем не менее, я ей никогда бы не доверил. В это кое-что иностранные руководители верили, как в только им одним принадлежащую священную обязанность на этих выборах под руководством ООН. Мы свято верили в то, что нам одним свыше дано право на уничтожение в базе данных карточек, на которых было написано «аннулировано». И еще, хотя я ни разу не сказал об этом Саван. Если бы она начала ликвидировать карточки, то мне бы уже больше вообще нечего было делать. Поэтому рассматривание фотографий на аннулированных регистрационных карточках стало одним из самых больших развлечений в моей жизни. Теперь у операторов, привыкших работать в атмосфере, пропитанной страхом, возникло командное чувство. Эффективность производства драматически выросла. Вскоре они стали впечатывать более шести тысяч карточек за два часа. то есть более 24 тысяч карточек за ночь. Отношение к делу изменилось, и работа превратилась в соревнование. Каждые два часа я записывал на входной двери результат, и операторы работали все быстрее и быстрее. Они побили все предыдущие рекорды, и даже Хьюго был вынужден признать, что все идет очень хорошо. Когда я узнал наших операторов поближе, я понял, что все они ненавидели женщину, которую я заменил. Она раздраженно на них кричала, унижая их. Как-то раз она мне сказала, что все камбоджийцы ленивы. Я никогда не чувствовал необходимости кричать. Ведь я знал, как и они сами знали, что никто из них не был ленив. Когда наступала ночь, я делал обход. Находя спящих, будил их, поглаживая по плечам, что их удивляло, особенно женщин. Через три недели Киника вернулась. Оператор, с которым я работал бок о бок, поразил меня, спросив, почему она не умерла. Я снова стал мелкой сошкой. 24 ноября волонтер ООН с Фиджи был ранен в происшествии, которое средства массовой информации назвали самой серьезной атакой на персонал ООН по сегодняшний день. Он сидел на переднем пассажирском сидении грузовика ООН. ехавшего по пыльной деревенской дороге, когда бандиты открыли огонь из автоматической винтовки. Пули попали и в него, и в камбоджийца на заднем сидении. Оба были ранены в правое бедро, и оба выжили. Такие события доказывали, что жизнь кинозвезды или лабораторной крысы не самое худшее, что может быть.